Глава восемьдесят вторая. Мэр Ани. Мы объехали холм и увидели толпу причитающих индианок. Вдруг от нее отделилась всадница и направилась в нашу сторону. Я узнал полосатые серапе и украшенные перьями головной убор отважной охотницы. Нетрудно было узнать ее и по собаке, которая неслась за ней, не отставая от лошади. «Смотрите!» — воскликнул я. «Вот Мэриэн. Ваша Мэриэн. Да, это действительно она. В таком странном наряде я бы ее, пожалуй, не узнал. Но вон бежит волк. А его с другой собакой не спутаешь. Может быть, мне лучше поговорить с ней одному?» — предложил я. «И подготовить ее к встрече с вами. Как вы думаете? Как хотите, капитан. Может, вы и правы. Ну, так спрячьтесь за фургоном. Оставайтесь там до тех пор, пока я вас не кликну». Мой товарищ послушно повернул обратно и спрятался за фургоном. Охотница направлялась к холму, но вместо того, чтобы двинуться ей навстречу, я остался на месте. Через несколько минут она была почти рядом. И меня еще раз поразила величественная красота этой удивительной девушки. Мэриан ехала верхом по-индейски, белые шкуры козы служила ей седлом, а сыромятный ремень с тременем. Ее посадка была необыкновенно смелой и уверенной. «А, это вы?» Воскликнула она, останавливаясь возле меня. «Я вижу, что вы живы и невредимы. Значит, все благополучно? Я не подвергался никакой опасности. Мне даже не пришлось участвовать в сражении. Тем лучше. Воинов Юта было достаточно и без вас. А ваши спутники? Живы ли они? Я искал вас, чтобы узнать о них. Благодаря вам и счастливой судьбе все они уцелели. Даже тот, кого Арапаха оскальпировали, и кого мы никак не надеялись увидеть в живых. Неужели? Да. Он опасно ранен. Но мы все же надеемся, что он поправится. Пойдемте к нему. У моих индейских друзей я немного научилась врачеванию. Позвольте мне осмотреть вашего товарища. Может быть, мне удастся помочь ему. Мы уже его перевязали. «Я уверен, что ничего большего сделать нельзя, и теперь надо положиться на время. Но у меня есть еще один товарищ, страдающий от ран и иного характера, которые только вы сможете излечить. и Иного характера?» — удивленно повторила она, озадаченная. «Что же это за раны?» Я помолчал, прежде чем ответить. Подозревала ли она двусмысленности моих слов, сказать не могу. Во всяком случае, она ничем себя не выдала. Во время моего пребывания уютов, — сказала она, — мне приходилось видеть самые разнообразные ранения и наблюдать, как их лечат. Поэтому, вероятно, и для вашего друга можно будет что-нибудь сделать. Но вы говорите, что только я одна могу их излечить. Вы. И только вы. Как же это так? Я не понимаю. Раны, о которых я говорю. не телесные А какие же? Сердечные. «Ах, сэр, вы говорите загадками. Если вашему товарищу попала в сердце пуля или стрела...» «Стрела», — прервал я ее. «Тогда он умрет. Никто не сможет спасти его, кроме вас. Вы одна можете извлечь стрелу и вернуть ему жизнь». Озадаченной моими загадочными словами, она некоторое время молчала, с удивлением устремив на меня свои большие глаза. «Если бы эти прекрасные очи были голубыми...» они не Карими, мне показалось бы, что на меня смотрит Лиллиан. Во всем, кроме цвета, они походили на те, что навсегда запечатлелись в моем сердце. Очарованный этим сходством, я смотрел в них так пристально и так долго, что она могла ошибиться в значении моего взгляда. По-видимому, так оно и было, потому что девушка опустила глаза и яркий румянец залил ее щеки. «Простите мою нескромность», — сказал я. Меня поразило сходство. Сходство? Да. Я вспомнил самый сладостный час моей жизни. Я кого-то напоминаю вам? О, да. Кого-то, кто вам был очень дорог. Не только был. Но дорог до сих пор. А на кого же мне выпало счастье быть похожей? На ту, что дорога и вам. На вашу сестру. На мою сестру? Да. На Лилиен.